Глава пятая. Солнечный свет едва ли пробивался сквозь столь колоссальную толщу воды, и на самом дне этого моря в бесконечном полумраке прямо сейчас царила небывалая доселе тишина. Множество монстров замерли в воде, стиснув в руках копья и боялись даже пошевелиться, с небывалым напряжением вглядываясь в самый центр их собственной деревни. В любой момент до этого они могли бы воспринять перевёрнутый человеческий корабль как памятник своих собственных свершений и боевых заслуг, особенно так удачно покоящийся в самом центре их поселения. Однако прямо сейчас этот несостоявшийся памятник являл собой логово неизвестных созданий, появившееся прямо в сердце этой подводной деревушки, злобных, страшных и невообразимо кровожадных созданий. Даже самые опытные из морского народа не видели подобных существ раньше. Единственное, что они знали, что стоило им их встретить, и все их знания о мире вокруг резко превратились в мусор. Всё сражение с самого его начала и до сих пор вообще никак не укладывалось в их логику. Лидер этой армии нервно покусывал губы, думая, что ему делать. Он и так уже всё сознал и хотел бежать. Но откуда он мог знать, что потревожные им сухопутные враги последуют за ними аж досюда? Находясь в своем собственном доме, ему уже некуда было отступать, а его враги, как назло, просто затаились внутри своего корабля и совершенно точно занимались чем-то жутким. Он видел через эти огромные стекла, что там что-то происходит, и сколько бы он ни думал, чего им ждать, он все равно четко осознавал, что абсолютно точно, Ничего хорошего. Хлюп. Девушка за ним тонко простонала и отпрянула назад, не только прячась за спину своего сородича, но срожай же желанием куда-нибудь сбежать, а все воины вокруг резко приготовились к бою, так как гнетущая вокруг тишина резко обрывалась громким как гром звуком падения об воду. Уже успокоившееся море под перевёрнутым кораблём пошло волной и отразилась от черного дна будоражащим звуком, а каждый окружающее это место монстр этот звук услышал. А затем сухопутные монстры, которые используют для передвижения по морю деревянный корабль, просто вылезли из него в море, не испытывая вообще никакого дискомфорта. Два десятка созданий в деревянных доспехах, очень похожих на людей, но имеющие на голове огромный и немного нелепый шлем, вообще без труда, Они все высыпались из корабля наружу, едва ли не выстроившись в ряд и поигрывая неизвестным оружием, вызывая у окружающих их монстров чувство, что все это время их попросту дурачили. Видя, с какой легкостью эти монстры двигаются под водой, даже сердце лидера морского народа пропустило такт, ведь сейчас он окончательно осознал, что ни на суше, ни под водой у него нет над этими тварями никакого преимущества. Хотел бы он спросить... На каких демонов они сегодня напоролись? Но вместо вопроса просто сильнее жалк опё, приготовившись к битве. Разрешите представиться. Разнёсся по кругу голос одного из этих захватчиков, от чего присутствие у всех вокруг возникло просто невообразимое ощущение опасности, рождённое из самих инстинктов. Я тот, кто станет королём пиратов. Хе-хе-хе. Дурацкий шлем, как водолазная примочка. Вместо ласт — зеленые лапищи и огромное, пышущее жаром сердце вместо мозга. «Раз-два-три! Время пожинать добычу, парни!» «И-и-и-и-и-и!» Оттолкнувшись ногами, я прыгнул в лестничный проем и шарахнулся об воду, а затем покинул стены нашего летучего Навухатилуса и выплыл в море хрен пойми на какой глубине. Темнота моря довольно пугающая штука. особенно для тех, кто всю жизнь ходил по суше. Хорошо, что мы просто тупые гоблины, так что нам похрен. Сквозь полумрак можно отчётливо рассмотреть зависших над нами перепуганных монстров. Ведь даже в такой тьме наши глаза неплохо видят. А ещё в этой подводной деревне есть источники света, пусть и совсем небольшие. Получив возможность это место рассмотреть, я в полной мере мог насладиться уникальными строениями этой любопытной расы. Скорее всего, они и правда выращивают свои дома с помощью своей собственной силы. Все дно просто покрыто этими самодельными кораллами, и каждый из них имеет свои оттенки и, очевидно, собственное назначение. Тусклый свет, который мы все видим, исходит от особенных кораллов голубого цвета, испускаемый ими свет рассеянный и тусклый. А в такой тьме свой цвет практически теряет. Но если смотреть на сам источник, то можно даже немного залюбоваться. Скинув голову, я посмотрел на ту девчонку, которая до нашего корабля докопалась ещё на поверхности. Теперь она просто прячется за чью-то спину и совсем не выглядит такой крутой. Парень, что её защищает, тоже смотрит на меня. Этот взгляд я уже видел, и даже не раз. Хочешь со мной сражаться? ухмыльнулся я. Серьёзно? Честно говоря, после сражения с апостолом подобное сражение совсем кровь не будоражит. Такое чувство, что мой внутренний гоблин только что презрительно сплюнул себе под ноги. "Эй!" ухмыльнулся я, толкнув плечом своего гоповатого друга, а затем указал кивком головы на деревню под нами. Почти сразу, как мы вышли наружу, Я приметил там одно любопытное здание. На вид словно огромное одеяло, зависшее над морским дном в нескольких метрах и касающееся его только своими краями. Даже в моём предыдущем мире это здание было бы любопытным объектом в городском ансамбле, хотя я не очень люблю архитектуру. Я люблю открывать коробки с сокровищами, а прямо под этим одеялом было множество различных бочек, коробок и сундуков. абсолютно точно созданных людьми. Хе -хе -хе -хе. Продолжая толкать гоповатого своим плечом, я несколько раз кивнул на это здание. Раз уж мы тут приплыли пиратить, да давай поищем что-нибудь интересное. <связь> тут же выدلмой старпом и будущий сосед по плахе тоже посмотрел на это здание, и в его глазах тут же вспылал азарт не меньше моего. А да куча ещё и дьявольский призыв. Дайте что-нибудь обосраться, как нужно. Молящий хлеб. Девушка из морского народа схватила защищающего её мужчину за руку, силы сидержать его на месте, а тот во все глаза смотрел на монстров, которые, казалось, свалились сюда только для того, чтобы унижать его род и всеми силами над ним насмехаться. Чёртова толпа монстров перед ним просто галдела, разговаривая друг с другом, словно они тут высадились ради желания устроить какой-нибудь пикник, крутили головами, осматривая достопримечательности, а один из монстров даже умудрился снять с себя шлем на несколько мгновений, просто из желания в носу поковыряться. Наблюдая, как три веселящихся противника хотят надеть шлем обратно на своего сородича и громко гогочат, Он так сильно стиснул свое копье, что оно пошло трещинами. Даже лидер этих захватчиков его ни во что не ставил и во все глаза смотрел прямо на сокровищницу за его спиной. Да он за всю жизнь не терпел столько позора, как за полчаса этой войны, в которой решалась судьба всего его клана. Вызывающий хлюп, отшвырнув в сторону державшую его девушку, он отвел свое копье назад, собрал все силы и ударил хвостом отчаянно бросившись на этого монстра, что уже направился в его сторону, но всё ещё не спускал глаз с великого здания за его спиной. Удар хвоста вызвал волну, и он сорвался с места. Однако, когда он пролетел всего метр, полностью игнорирующий его монстр уже смотрел прямо на него, и что ещё страшнее, уже отвёл в сторону свой меч каким-то образом, уже успев оказаться у него в руке. Рванул этот меч в сторону и прочертил перед собой горизонтальную линию его тупым концом. Кончик меча замер, указывая в сторону, а прямо перед монстром вся морская вода схлопнулась и разразилась в стороны ужасающей волной. Мгновенный удар только что рожденного течения разлетелся во все стороны, и весь народ, кто со скорби наблюдал самоубийственный бросок своего лидера, Был просто сметён и разбросан во всех возможных направлениях. Несколько солдат получили удар этой волны и ударились одно, переломав себе все кости. Кто-то рухнул на коралловый дом и просто исчез под его обломками. Оставшись позади своего защитника, девушка была отброшена назад и рухнула на дно, оставив на нём многометровый след и поднимая кверху столбы ила. Перевернулась больше десятка раз. И удалилась хвостом стоящий позади неё деревянный сундук, мирно покоившийся под крышей странного строения, похожего на деяло. Подняла глаза, и в тот же момент на её шее сомкнулась твёрдая как сталь рука, принадлежащая тому самому монстру, который только что нанёс этот чудовищный удар и даже отправив её сюда этим ударом, оказавшимся в этом месте практически одновременно с ней. Ты ведь меня понимаешь, да? спросил он. а задыхающаяся в его хватке девушка могла понять, что он сейчас улыбается, даже не видя его лица из-за дурацкого шлема. Страх перед этим неведомым противником уже давно достигал пика, но сейчас он перерос в нечто практически несвойственное ей. Он перерос в покорность, и она послушно кивнула головой, перестав сопротивляться такой силе. «Вот отлично», — снова сказал он. А затем медленно поднял руку и указал на деревянный ящик за её спиной. Тогда хватая эту штуку, и тащи на мой корабль. Если хорошо поработаешь, обещаю, что твой защитник останется жив. Атоман! Нашёл что-нибудь? Держась руками за караловую крышу, я довольно наблюдал, как стройные ряды моих морских рабов набивают мой корабль моими ящиками. По-моему, тут ещё один вонючий, только дохлый. Вудрянь. Вот Мой горячеголовый приятель не смог сдержать энтузиазма и один из коробков открыл, обнаружив внутри стройный ряды мерзкой гнилой рыбы. Ума не приложу, на хрена этим парням хранить такое в своей сокровищнице. Но мои поиски клада только что стали очень дурно пахнуть. Блин. Издав грустный вздох, я снова смотрел захваченную деревню и шатающихся по ней гоблинов. Сокровище это, конечно, хорошо. Может, чего и найдем, но... В гостях, конечно, хорошо, но дом-то лучше. Откинувшись назад, я сильно задрал подбородок и посмотрел наверх. Прямо над нами было много метров воды и морская гладь, плескающаяся под бесконечным небом. Нужно ещё немного эту девчонку попугать, снова вздохнул я. Может, подскажет, как бы нам до дома добраться? А почесав макушку деревянного ведра у себя на голове, я перестал вздыхать и негромко хихикнул. Интересно, даст ли она нам верную подсказку, если я скажу, что раз мы не можем вернуться на сушу, то остаёмся жить здесь вместе с ними?